Папа была собака. Он ее любил? Это сняли на видеокамеру и папа получили от церкви. Два гурмана вечерком сидят за столом. Только что сытно поужинали. Вот сейчас бы бывисет. Потясать китяя Ахмадеус И был бы полный кайф Да Какой чай сейчас влезет после такой обжираловки Пару пива и спать <пишись> Несмотря на кризис, ни на секунду не останавливается бурение на полуострове Кольский. Бурильщики объясняют это следующим образом. А потому а? Потому а? вот ты сам посмотри, а вот останови вот его хоть на секунду. Хребт потом сверло вытащит оттуда. Мама спрашивает у дочери через два месяца после свадьбы. Ну как, дочка, как к тебе, Муса, как относится-то, Прекрасно! Да ну! Что не попрошу, все покупает! Значит, мало просит! Да, ну, от Дилора, Платье от Кардена, Сумочку от Тывсен Лара. А если ты мне не купишь, Значит, ты не любишь, Значит, я тебе не дам... Значит, мало против. Вы военкомате! Так, вы годны к воинской службе? Доктор! Но ну я же ничего не слышу! Это ничего! Мы тут он недавно слепого почти сопризнали годным! Да у него собаки по водыря только плоскостопие оказалось! <сélок> <сélок>